Глава шестая. Социальные медиа — наш сильнейший грипп современности. Эпиграф. Сравнение — вор удовольствия. Теодор Рузвельт, американский президент. Представь, что ты работаешь в некой компании, и вы должны отправиться на конференцию в некий учебный центр. О чем, по-твоему, ты и твои коллеги станете разговаривать в свободное время? Будут ли это ваша продукция, конкуренты или следующий квартальный отчет? Естественно, нет. Вы предпочтете болтать друг о друге, поскольку из наших разговоров 80-90% касаются нас самих, или же о других. Мы любим сплетничать. По мнению многих, понятие «сплетни» имеет негативный оттенок, но оно не заслуживает такого к себе отношения, поскольку сплетни когда-то помогали нам выживать. Как тебе уже известно, люди в далеком прошлом жили группами от 50 до 150 человек, и, естественно, каждый знал в своем окружении кого-то лучше других. И даже если человек и не имел близких отношений со всеми, ему требовалось знать о своих соплеменниках хоть что-то. Слухи — один из способов решить данную задачу. Мы любим сплетничать. Знание того, чем занимаются другие, и какие отношения их связывают между собой, всегда давало определенное преимущество. Поэтому было важно обладать такими знаниями. И точно так же, как эволюция создала в нашем мозге механизм, который делает так, что калорийная пища кажется нам вкусной, она вдобавок одарила нас инструментами, позволяющими нам получать приятные ощущения, когда мы добываем или распространяем информацию о других, то есть сплетни. Ведь они, как и еда, когда-то помогали нам выжить. С помощью сплетен мы не только узнаем больше о других, но также предупреждаем чье-то антисоциальное поведение или же попытки жить за счет остальных. Никому не хочется, чтобы его считали тем, кто исчезает в туалете, когда приходит время платить. С этой точки зрения сплетники способствуют оздоровлению климата в группе. Что интересно, нас, похоже, особенно забавляют негативные слухи. Пожалуй, рассказ коллеги о том, что шеф опозорился, напившись на конференции, вызывает у тебя больше интерес, чем рассказ об его успешной презентации. В реальности негативные слухи сближают нас. Оказывается, когда два человека говорят о третьем, оба чувствуют более сильную связь между собой, если они обсуждают какой-то отрицательный момент. То есть ты ощущаешь большую близость с коллегой, если вы говорите о том, как шеф стал предметом насмешек, чем если бы он показал себя с хорошей стороны. Но почему мозг любит негативные слухи? Возможно, потому что когда-то такая информация была особенно важной и показывала, на кого можно положиться, от кого следовало держаться подальше. По той же причине нас особенно привлекают конфликты. Ведь тот, у кого имеется враг, заинтересован знать, есть ли другие, кому тоже не нравится его противник, и кто может стать союзником. В мире, где от 10 до 20% от общего числа живущих погибало в результате стычек с другими людьми, информация о том, кто затаил зло на ближнего и кого следует остерегаться, была столь же важной, как и знание того, где можно найти еду. Телевизионный показ предвыборных дебатов привлекает миллионы зрителей, тогда как важная информация о том, каких целей хотят достичь уважаемые политики, заставляет многих переключить канал. Неужели позитивные сплетни действительно ничего не стоят с точки зрения работы мозга? Вовсе нет. Они заставляют нас больше думать, благодаря им мы пытаемся стать лучше. Услышав, что шеф хорошо провел презентацию, мы тоже стараемся не ударить в грязь лицом, даже если бы с большим интересом послушали, как он опозорился. Социальное существо от колыбели до могилы. Знать друг о друге все посредством слухов важно не только для защиты от врагов. В отличие от большинства животных, человек, по сути своей, глубоко социальное существо. И это когда-то помогало нам сотрудничать и тем самым выживать. Результат многих исследований, показывающий, что мы живем дольше и меньше болеем, когда находимся в постоянном общении с другими, и рискуем тяжело заболеть и преждевременно умереть, оказавшись даже в частичной изоляции, достаточно предсказуем. Наши социальные инстинкты проявляются сразу же после рождения. Новорожденный больше фокусируется на контурах, напоминающих лицо, чем на прочих линиях. В височных долях мозга, как детей, так и взрослых, есть клетки, нацеленные на его специфические части, и за счет их совместной работы ты можешь мгновенно анализировать встречающихся тебе людей. Сегодня наш сильный социальный инстинкт, заставляющий нас сплетничать, общаться между собой и собирать информацию друг о друге, успешно решает свою задачу при помощи мобильников и компьютеров. На базе особенностей его действия было создано одно из самых успешных предприятий всех времен — Facebook. The Facebook. В феврале 2004 года Двадцатилетний летний тогда Марк Цукерберг вместе со своими друзьями по Гарвардскому университету создал на базе интернета социальную сеть The Facebook. Вскоре выяснилось, что к ней захотели примкнуть многие, и за короткое время ее открыли для студентов других университетов, а потом постепенно и для всего общества. Интерес к ней превысил самые смелые ожидания, и 14 лет спустя число ее членов перевалило за 2 миллиарда человек. Ныне почти каждый третий из живущих на Земле есть в Facebook. И это касается всех континентов, почти всех стран и всех возрастных групп. Ее используют все, и все мы тратим на это массу времени. На просмотр фотографий друзей, чтение новостей и все прочее у нас уходит в среднем полчаса в день. Если мы и дальше будем продолжать в том же духе, сегодняшние 20 к моменту достижения ими 80 лет, отдадут 5 лет своей жизни социальным сетям, из которых почти 3 года уйдут на Facebook. Все это бесспорно доказывает, что Марку Цукербергу удалось создать самое успешное за все времена предприятие, и он сделал это должным образом, использовав нашу глубокую потребность держать собственное окружение под постоянным контролем. Однако, пожалуй, это не все объяснение. Помимо данной движущей силы, Есть и другая, сделавшая его социальную сеть столь успешной. Наше страстное желание говорить о себе. Сколь велик наш постоянный круг общения. По мнению Робина Данбера, эволюционного психолога из Оксфорда, мы, люди, в состоянии комфортно для себя постоянно поддерживать отношения примерно со 150 себе подобными. Конечно, мы можем узнавать значительно большее число людей и вспоминать их имена, но когда речь идет о более тесных связях, когда нам также известно, что каждый человек думает о других, получается цифра такого порядка. И этот показатель называется числом Данбера. Здесь стоит также отметить, что, судя по всему, наши, занимавшиеся охотой и собирательством предки, жили группами до 150 человек. И такой же была средняя численность населения в поселениях примитивного аграрного общества. Сам Данбер считает, что людей и животных в этом отношении ограничивает кора головного мозга, его внешняя оболочка и наиболее развитая часть. Чем она больше у вида, тем более крупными группами могут жить его представители. Мы предпочитаем говорить о себе. Группа ученых захотела узнать, что происходит в наших головах, когда мы говорим о нас самих. И именно во время этого занятия они и проводили исследования испытуемых. К примеру, те могли рассказывать о своей любви к горным лыжам и заявлять «я не знаю занятия лучше этого», а потом рассуждать о том, как к этому виду спорта относится кто-то другой. И когда они говорили о себе, Активность в нескольких областях их мозга увеличивалась в значительно большей мере по сравнению с тем, как все происходило, когда они рассуждали о ком-то другом. В частности, данный феномен проявлялся в той части лобной доли, которая находится позади глаз и называется префронтальной корой. В чем, собственно, нет ничего удивительного, поскольку она важна для наших субъективных переживаний. Но аналогичный процесс происходил еще в одной области, в прилежащем ядре, которые обычно называют центром вознаграждения. То есть в той самой области, которая запускается от секса, еды и общения с другими. И она же активируется, когда мы говорим на нашу любимую тему, о нас самих. Получается, что мозг вознаграждает нас за рассказ о себе. Почему так происходит? Вероятно, из-за того, что в результате мы укрепляем наши социальные связи и улучшаем возможность сотрудничества с другими. И, кроме того, нам представляется случай узнать, что окружение думает о нас и нашем поведении. И поэтому почти половина всего, исходящего от нас в форме речи, касается нашего субъективного опыта. В течение почти всего времени развития человечества аудитория любого, желающего высказаться, как правило, состояла из одного или нескольких лиц. Но сегодня, благодаря социальным сетям, мы можем рассказать о себе сотням, И даже тысячам других. Несмотря на то, что многим, похоже, нравится этим заниматься, степень, получаемого нами самими удовольствия у всех людей разная. Исследования мозга испытуемых, говоривших как о своем собственном опыте, так и об опыте других людей, показали, что активность центра вознаграждения, конечно, увеличивалась у всех, но очень по-разному. И значительнее всего, что интересно, у тех, кто больше других сидел в Facebook. А чем больше активируется Центр вознаграждения от разговоров о себе и от полученного удовольствия, тем выше активность человека в социальных сетях. А социальные сети? Социальные сети с их более чем 2 миллиардами пользователей вроде как являются оптимальным инструментом для поддержания контактов между людьми. Но действительно ли мы становимся ближе друг к другу благодаря Facebook и ему подобным? Вовсе не обязательно. При опросе почти 2000 американцев выяснилось, что те из них, кто использовали социальные сети наиболее активно, чувствовали себя особенно одинокими. Так ли все обстояло на самом деле, трудно сказать, ведь одиночество, как известно, не определяется количеством друзей или числом получаемых СМС и телефонных разговоров. Это уже из разряда личных ощущений. Они, похоже, оценивали свое общение именно таким образом. Встречи в реальной жизни и в Интернете оказывают на нас разное влияние. Исследователи попросили большую группу людей, свыше 5000 человек, ответить на вопросы о самых разных областях жизни, начиная с их физического здоровья и заканчивая качеством жизни, общим самочувствием и тем, как они используют свое время. Помимо прочего, был задан вопрос о времени, который они проводили, общаясь в Facebook. Выяснилось, что чем больше времени у них уходило на настоящие отношения, то есть на живое общение с другими, тем лучше было их психофизическое состояние. А чем больше они сидели в Facebook, тем хуже с этим все обстояло. Социальные сети создают у нас иллюзию близости с другими и того, что мы занимаемся чем-то социально значимым. Но они не могут заменить реальные отношения между людьми, подытожили ученые результат своего исследования. Но почему люди чувствуют себя одинокими и грустными? Возможно, потому что у них не остается времени на настоящие встречи с друзьями, так как они сидят перед экранами. Другая причина их подавленности может состоять в рассказах окружающих о том, насколько они счастливы. Наше место в общей иерархии в значительной мере определяет влияние социальных сетей на наше психофизическое состояние. Чтобы разобраться в этом, нам надо обратить внимание на еще один гормон мозга, который, подобно дофамину, воздействует на наше самочувствие — серотонин. Он имеет непосредственное отношение к спокойствию, гармонии и внутренней силе, и влияет не только на наш душевный комфорт, но также, похоже, важен для нашего статуса в некоем социуме. Изучив несколько групп обезьян, относящихся к виду зеленых мартышек, Ученые установили, что уровень серотонина у альфа-самцов был примерно в два раза выше, чем у других, менее влиятельных особей. И это означало, что альфа-самец понимает свое высокое социальное положение и уверенности в себе ему не занимать. Серотонин, похоже, аналогичным образом действует и на нас. При исследовании студентов, проживавших в общежитии одного из американских университетов, выяснилось, что давно там обосновавшиеся И занимающие лидирующее положение молодые люди имели более высокий уровень серотонина по сравнению с новыми жильцами. Таким же образом, отчасти в качестве шутки, был проверен уровень серотонина профессора и младшего научного сотрудника. Замеры производились на основе анализа крови, поскольку исследования непосредственно мозга значительно более сложны и трудоемки. Результат? У профессора уровень серотонина оказался самым высоким. Хотя к последнему эксперименту не стоит относиться серьезно. Его скорее надо рассматривать как забавный факт. Ухудшение самоцензуры. Ты вряд ли одинок, если хоть раз написав что-то в Facebook, понял, что рассказал больше, чем собирался. Мы не только общаемся с большим числом людей в социальных сетях, чем в реальной жизни, мы также рассказываем там о себе более чем обычно, поскольку не видим собеседников. Многие исследования показали, что мы без труда можем поделиться в интернете подробностями, зачастую кажущимися слишком личными, чтобы рассказывать их, находясь лицом к лицу с другим человеком. И дело здесь возможно в том, что в личном разговоре мы можем видеть реакцию собеседника. «Ой, он выглядит скептически настроенным, пожалуй, мне не стоит говорить ничего больше». Когда нет обратной связи, исчезает самоцензура. Поэтому мы без проблем можем рассказать с трём сотням человек в Facebook какие-то очень личные вещи, которыми никогда не поделились бы даже с тремя близкими друзьями с глазу на глаз. Наше социальное положение важно для нашего самочувствия. Позиция хозяина в доме, конечно, может быстро поменяться, как у обезьян, так и у людей. Эксперимент с зелеными макаками показал, что когда альфа-самец по какой-то причине проигрывал свое лидерство новому самцу, уровень серотонина у него сильно падал, в то время как у нового лидера резко поднимался. Позднее выяснилось, что когда какому-то вожаку приходилось уходить в сторону, ученые могли заполнять вакуум власти по своему усмотрению. Когда случайно выбранный самец получил антидепрессант, увеличивающий уровень серотонина, он внезапно взял командование на себя, и стал новым вожаком. Но при этом сделался не более, а скорее, менее агрессивным. И он добился своего высокого положения, хорошо построив взаимоотношения с другими особями, а не с помощью физической угрозы. Сегодня у ученых почти не вызывает сомнения, что серотонин воздействует на представление обезьян об их социальном статусе. И то же самое, вероятно, касается и нас, людей. И, скорее всего, вовсе не обязательно, что обладатель самого высокого уровня серотонина становится альфа-самцом. Наоборот, у того, кто является альфа-самцом и понимает свое высокое социальное положение, уровень серотонина повышается. В одном довольно жестоком эксперименте альфа-самца отделили стеклом от прочих обезьян. Он мог их видеть, но они не могли видеть его. И когда он жестами пытался повлиять на остальных, Их это нисколько не заботило. В результате он сильно расстроился, поскольку не имел прежнего влияния, и уровень серотонина у него упал. Любой вожак хочет видеть знаки подтверждения собственного главенства в поведении своего окружения. Что интересно, у обезьян, терявших положение альфа-самца, не только падало содержание серотонина в крови, но также изменялось поведение, и они выглядели усталыми, вялыми и грустными. Это было явным следствием понижения уровня данного гормона. Доподлинно неизвестно, в чем здесь дело, но одно из возможных объяснений состоит в том, что с помощью понижения уровня серотонина, из-за чего человек как бы уходит в себя, природа заботится о том, чтобы недавний вожак не представлял угрозу для нового. То есть, таким образом, природа создала некий механизм, который заставляет потерявшего позицию лидера замкнуться и спрятаться, чтобы позднее, восстановив силы, Он мог вернуться назад. Другими словами, вполне возможно, здесь действует примерно такой же принцип, как и при сильном и долговременном стрессе. Мозг в качестве ответной меры понижает наше настроение, заставляя нас уйти в себя и самоизолироваться от мира, который в его понятии полон опасностей. Когда человека сталкивают вниз с привычной позицией в иерархии, мозг вынуждает его отойти в сторону. а не совершать какие-либо действия, представляющие угрозу для того, кто занял его место. Для этого мозг использует наши эмоции. В результате наше самочувствие ухудшается, и мы замыкаемся в себе. Именно так все и происходило в жизнях тысяч людей, находящихся во власти депрессии, с которыми мне довелось столкнуться во время работы психиатром. В конечном итоге я пришел к выводу, что депрессия бывает двух типов. И к первому относятся депрессии, возникающие в результате долговременного стресса, связанного с проблемами дома и на работе. А ко второму — являющиеся следствием потери социального статуса, когда человек в результате увольнения, разрыва с партнером или по иным причинам лишается привычного положения в обществе.